Революции близнецы 400 лет назад был изобретен телескоп, и буквально на следующий день этот новый чудесный инструмент позволил ученым заглянуть в сердце небесных тел. Его можно назвать одним из наиболее революционных инструментов всех времен. С его помощью люди на деле убедились в ошибочности мифов и догм прошлого, они улетучились, как утренний туман. Луна, вместо того, чтобы служить совершенным образцом божественной мудрости, явила изрезанную кратерами поверхность. Юпитер оказался обладателем собственных лун, у Венеры обнаружились фазы, а у Сатурна — кольца. За 15 лет после изобретения телескопа человек узнал о Вселенной больше, чем за всю предыдущую историю человечества. Подобно изобретению телескопа, появление в середине 1990-х-2000-х годов аппаратов МРТ и еще нескольких методов сканирования мозга полностью преобразило нейробиологию. За те же 15 лет мы и о мозге узнали больше, чем за все наше существование, И разум, прежде считавшийся непознаваемым, наконец выходит на авансцену. Нобелевский лауреат Эрик Кандал из Института Макса Планка в Тюбингене, Германия, пишет: Самое ценное озарение, связанное с проникновением в человеческое сознание, в этот период времени исходят отнюдь не из тех дисциплин, которые традиционно занимались сознанием. Философии, психологии или психоанализа нет. Они исходят из соединения этих дисциплин с биологией мозга. Решающую роль в этих достижениях сыграли физики. Именно они обеспечили ученым целым набором новых инструментов, получивших название МРТ, магнитно-резонансная томография, ЭЭГ, электроэнцефалография, ПЭТ, позитронно-эмиссионная томография, КТ, компьютерная томография, ГСМ, глубокая стимуляция мозга, ТЭС, транскраниальное электромагнитное сканирование, нейростимуляция и другие, которые кардинально изменили процесс исследования мозга. Внезапно мы получили возможность видеть при помощи этих аппаратов Движение мыслей в живом работающем мозге. Как заметил нейробиолог Виллианур Рамачандран из Калифорнийского университета в Сан-Диего, все то, чем философы занимались на протяжении тысячелетий, мы, ученые, можем теперь исследовать напрямую, сканируя мозг, изучая пациентов и задавая нужные вопросы. Оглядываясь назад, могу сказать, что уже первые робкие мои путешествия в мир физики пересекались с теми технологиями, которые сегодня позволяют исследовать разум. В старших классах школы, к примеру, я познакомился с новой для себя формой вещества, известной как антивещество, и решил провести небольшой эксперимент. Поскольку речь шла об одном из самых экзотических элементов на Земле, то за получением крохотного количества натрия-22, вещества, испускающего положительно заряженные электроны, позитроны, мне пришлось обратиться в комиссию по атомной энергии. Получив на руки небольшой образец, я смог построить камеру Вильсона и поместить ее в мощное магнитное поле, что позволило мне сфотографировать следы конденсированного пара, оставленные частицами антивещества. Тогда я этого не знал, но прошло немного времени и на 22 нашел применение в новой технологии, получившей название ПЭТ позитронно-эмиссионная томография, и позволившей ученым узнать поразительные вещи о процессе мышления. Еще одной технологией, с которой я экспериментировал в школьные годы, Был магнитный резонанс. Я присутствовал на лекции Феликса Блоха из Стэнфордского университета, получившего в 1952 году вместе с Эдвардом Перселом Нобелевскую премию по физике за открытие ядерного магнитного резонанса. Доктор Блох объяснил нам, школьникам, что в мощном магнитном поле атомы выстраиваются по силовым линиям, как стрелки компаса. Направив на них радиоимпульс определенной резонансной частоты, можно заставить их повернуться в конкретном направлении, а потом, разворачиваясь обратно, они выдадут импульс, напоминающий эхо, что позволит исследователям идентифицировать эти атомы. Позже я использовал принцип магнитного резонанса при сооружении в мамином гараже ускорителя частиц на 2, Три десятых МЭФ, Года два спустя на младших курсах Гарвардского университета я имел честь изучать электродинамику под руководством доктора Персола. Примерно в тот же период мне повезло устроиться на лето в лабораторию к доктору Ричарду Эрнсту, который пытался обобщить работы Блоха и Персола по магнитному резонансу. Результаты оказались весьма впечатляющими, и много позже. В 1991 году Эрнст получил Нобелевскую премию по физике за то, что заложил основы МРТ – магнитно-резонансной томографии. Этот метод позволил сделать фотографии живого мозга еще более детальные, чем пэт сканирование